«Эпилог. «Ты же не думал, что я тебя отпущу одного?» Валия прижалась к своему жениху и посмотрела на синюю воду. Сейчас она казалась еще более зловещей, чем раньше. Возражать-то право не имел, да и не хотел. Ни Фариан, ни Волонил, ни Декан, даже ректор и патриарх не имели возможности сделать то, что требовалось – проникнуть через барьер. Система сделала неутешительный вывод – Выполнить это может лишь тот, кто обладает реальным оружием, таким как «клык». Стилеты Крабара, к великому сожалению, под этот термин никак не попадали. Теолин не сомневался, если Валя отправится с ним, то останется возле барьера. Поэтому может идти, она выживет. «Ты же понимаешь, что это путь в одну сторону?» На всякий случай уточнил Фариан Первый, император Ментрука. Система выполнила все требования и гарантировала городу процветание. Сотни строителей и архитекторов уже восстанавливали подгорному городу былое величие, превращая его в столицу первой истинно-человеческой империи. «Нам будет вас не доставать», — супруга императора волонила револт, обняла сестру. В отличие от всех остальных, она не сомневалась в том, что Валия пройдет барьер. Они с Тайлином едины. «Вам пора! На счету каждая секунда!» Системе не нравилось, что свою часть сделки Тайлин выполняет с задержкой. Юноша был с ней согласен. Долгие проводы выматывали. Эти жалостливые взгляды, слезы, стенания похвалы и признания храбрости. «Пррр! Все это не для него!» Сжав ладонь невесты талин сделал шаг вперед и ушел с головой под воду. Тело сразу же перевернуло. Рука с клыком ушла вниз, а та, что держала валию, вверх. Варгот девушки словно понял, что с ним собираются сотворить, и сопротивлялся до последнего, стараясь вытолкать хозяйку из воды. Но бороться с клыком он не смог. Долгое время талин никак не мог понять, что происходит. Погружение или падение? Встроенные в его броню датчики показывали, что за одну секунду они с Валей пролетают несколько десятков метров. При погружении такого точно не достичь. Как и обещала система, она полностью отключила давление воды, сделав падение, если некомфортным, то вполне сносным. Решив, что у них все же погружение, юноша уставился вниз, что позволило ему первому заметить черную точку. «Впереди барьер. Все отпускай Дальше я сам. Так и знала, что ты что-то такое выкинешь. Забудь об этом. Либо мы делаем это вместе, либо не делаем вообще. Я не хочу, чтобы ты умирала. Ты должна жить. С единением. Не смеши. Я и недели не протяну. Нет, Тайлин. Идем вниз вдвоем. Вместе. По жизни». Произнес юноша и закрыл глаза. В груди потеплело. Если в этом прогнившем мире что-то осталось стабильным, так это верность его невесты. Удар о темную пелену он даже не почувствовал. Клык начал сверкать за несколько секунд до столкновения. Скорость упала практически до нуля, но никакого дискомфорта ребята не испытывали. Система как могла, так и помогала. Создав огромное давление, она подталкивала Тайлина и Валю вниз. И, наконец, этот момент настал. клык Коснулся барьера. На какое-то время Тайлин потерял сознание от боли. Его словно разорвало на мелкие осколки и собрало вместе. А регенерация ушла за покупками, забыв отключить ощущения. Очнувшись, юноша едва не закричал. Тело обдувал невероятно холодный ветер. За четыре года нахождения в Варготе Тайлин отвык от этого чувства. Броню он никогда не снимал. Было страшно, но закричать юноша не мог. Для этого требовалось набрать воздуха, а его здесь и не было. Как не было Варгота и Раптора. Да что там, не существовало даже нательного белья. Лишь холодная ладонь Валии, клык, да холодный металл ящика с кровью дракона. Вот и все, что смогло выбраться из игры. «Я не могу дышать!» – послышалась мысль Валии. «Наша одежда, она пропала! Здесь так холодно!» «Нам нужно пролететь два километра!» талин посмотрел вверх. Синяя точка, символизирующая барьер, быстро удалялась и вскоре угасла. Вокруг образовалась абсолютная темнота. «Мы справимся! Только этот холод!» «Доставай кровь! Если мы потеряем сознание, она останется в ящике!» «Этого нельзя допустить!» Грудь разрывалась от желания вдохнуть. Ледяной ветер проникал до костей, замораживая не только кровь, но даже и мозги. С трудом соображая, Тайлин понял, Валия права. Клык отлетел в сторону и затерялся во тьме. Кинжал выполнил свою роль. Вцепившись в крышку, юноша потянул ее на себя, и между ребятами вспыхнуло синее солнце. Кровь дракона появилась в этом мире. Ее тут же облепил синий туман, но... Желая только одного растворить уникальный материал. Камень начал выскальзывать из обессиленных пальцев Тайлина. Юноша практически потерял сознание. «Давай руку! Прижимаемся!» Валя умудрилась сохранить концентрацию и руководила действиями своего замерзшего жениха. Тот нехотя подчинился, и синее солнце оказалось заключено между двумя юными телами. Не в силах выбраться... Кровь дракона начала вбирать в себя окружающий холод, заставляя дрожать и без того замерзших ребят. Спустя какое-то время Тайлин сумел открыть глаза и посмотрел на свою любимую. В последний раз. Найдя силы улыбнуться, юноша так и замер, покрывшись коркой льда. Но Валя этого уже не видела. Жизнь покинула ее тело. Взрыв сконцентрированной крови дракона произошел на глубине шести километров. Превратившиеся в пыль частицы древнейшего существа ринулись с огромной скоростью к самым дальним уголкам пустотелого пласта, опоясывающего всю планету. Словно по щелчку выключателя всё пространство приобрело насыщенный синий цвет. Вселенная начала бороться за свое существование, породив Ноа, почти десять тысяч единиц крови. планете предстояла долгая и упорная борьба. Пройдет не один миллион лет, прежде чем Ноа сможет поглотить такое количество артефакта, чтобы превратить эту копию Земли в безжизненную пустыню, в еще один камень, бороздящий просторы галактики. Но именно в эти несколько миллионов лет на планете будет существовать жизнь. Тайлин и Валия справились со своей задачей. Сознание вернулось Тайлину резко, без всякой подготовки. Он обнаружил себя в белоснежной комнате. Рядом лежала Валия, но ее глаза были закрыты. Тайлин хотел потянуться к девушке, но его остановили сообщения. Произведена оценка вашего влияния на возрождение планеты. Вы были признаны героем. В соответствии с правилами, вы становитесь частью игры. С учетом содеянного, вам нет необходимости участия в релизах. «Вы признаны свободными и имеете право покинуть игру в любой момент. На ваш личный счет начислено 712 тысяч кредитов». «У нас получилось!» Валя открыла глаза, посмотрела на Тайлина и тут же умолкла. На лице юноши не было ни намека на радость. «Нет, не получилось. Мы спасли только наш мир. Но вспомни поглотителя». Таких планет еще много. Игроки выкачивают их досуха, уничтожают, превращают жителей в рабов. До тех пор, пока продолжается игра, различные поглотители и валерусы будут уничтожать их в слепой жажде наживы. У нас еще ничего не получилось. Значит, нам нужно найти того, кто все это создал, согласилась Валя, и призвать его к ответу. Таилин посмотрел на руку, на которой блестела смертоносная костяшка клыка. «Они пожалеют, что решили оставить нам жизнь. Мы уничтожим эту игру!» Конец второй арки. Читал Алексеев Михаилов.